Глава 6. Командир боевой группы Волкодавов с вечера распределил задачи между бойцами. Вечером же снайперы группы прошлись по трёхэтажной казарме, каждый подыскивал солдата по внешним параметрам, способного заменить его в группе. Легко таких нашли и сразу отвели к капитану 1-го ранга Разумову. Когда солдаты после беседы с начальником отдела разведки базы в присутствии своего командира роты вернулись в казарму, они прошли к Радиолову. И капитан прикрепил к ним по бойцу группы, который будет командовать конкретным солдатом, отвечая за его поведение и втрое за его безопасность. Перед сном в кубрике, как привычно прозвали волокадавы выделенную им комнату на первом этаже, собрались все: и волокадавы, и трое солдат морской пехоты, и полковник Чернаев Иванов, который взялся лично контролировать всю операцию, и водитель микроавтобуса, закреплённого за группой. Капитан Радиолов устроил словесный прагон событий завтрашнего дня. Как обычно бывает, на словах всё получилось гладко. Только у снайперов возникли сомнения. До этого никто из них не стрелял с воды, и не знал, как скажется на прицеливании качка. Тогда же было решено, что под прикрытием сарая Родиолов выставит три мишени из пластиковых бутылок из-под питьевой воды, насыпав позади по горке песка, чтобы у снайперов была возможность произвести по прицелочному выстрелу с незнакомой позиции и из непривычных условий. На этом прогон закончился. Осталось только дождаться положенного часа. Уже поздно вечером в темноте капитан 2-го ранга Юшенков принес написанный карандашом от руки временной график. Для составления этого графика, как сказал сам Павел Леонидович, ему пришлось проехать на машине до места проведения завтрашней операции, чтобы вычислить предпочтительную скорость движения микроавтобуса с волкадавами, а потом заехать ещё сначала на службу, а после этого и домой к начальнику полиции города, поскольку Акит уже со службы уехал и долго вертется как уж на сковородке, выпытывая у Акида данные по проведению мер по разминированию различных домов. и при этом умудриться не дать начальнику полиции ответа на множество естественных вопросов. В результате договорились, что на следующий день Ющенко даст исчерпывающие объяснения. Более того, он даже привлечёт подопечных Окида к захвату настоящих террористов. Для осуществления шифрованной связи радиолог попросил трубку служебного телефона у лейтенанта Куренкова, загнал в адресную книгу свой номер с фамилией, именем и отчеством и передал гаджет Ющенкову. Но предупредил особо, что трубка чужая, контролируемая спутником, подлежит строгому учёту, и с неё нельзя вести посторонние разговоры и вообще выдаётся с утратом. Иначе лейтенанту придётся несколько месяцев сидеть без зарплаты, которые будут высчитывать за трубку. А капитан первого ранга Разумов, при необходимости связаться с командиром группы Волкадавов, всегда мог воспользоваться трубкой одного из снайперов. Утром снайперы, взяв с собой винтовки с запасом патронов, ушли вместе с Разумовым, заглянувшим в казарму самыми первыми. Решено было, что катер будет стоять напротив пляжа ещё до прибытия на сам пляж группы волокадавов и морпехов. Так не возникнет излишних подозрений. Вообще должно сложиться впечатление, что катер всю ночь провёл у этого берега, и тогда никому из прибрежных жителей в условиях войны это странным не покажется. Ариф Салман еще вечером долго беседовал с капитаном 2-го ранга Юшенковым, а утром поднялся раньше Волкодавов и куда-то ушел. Волкодавом Родиолов устроил сначала пробежку по территории порта вместе с двумя взводами морских пехотинцев, потом на спортивной площадке проводил занятия по рукопашному бою, на что собрались посмотреть и офицеры морской пехоты, поскольку они еще не видели, хотя слышали, что спецназ ГРУ тренируется без защитных приспособлений, то есть и без масок, и без перчаток, и желали посмотреть, как такие занятия проводятся. Они настолько заинтересовались системой подготовки, что даже обратились с просьбой к капитану Радиолову, чтобы он провел для офицеров отдельные занятия. Как часть этого будущего занятия Радиолов провел тренировку волкодавов в открытом режиме. Только снайперов от этих занятий Радиолов вынужденно освободил, так как их увел капитан первого ранга Разумов. Ну, если бы и не увёл радиолов, всё равно освободил бы снайперов от занятия по рукопашному бою. Было бы неприятно, если бы прямо в канун боевой операции кто-то из них получил повреждение глаза. У других волокдавов во время занятий обошлось без повреждений. Занятия были учебными, не включали в себя свободный бой, в котором повреждения порой и случаются, а сводились к отрабатыванию защитных действий от ударов руками и ногами. В школе рукопашного боя спецназа ГРУ, которую использовали бойцы ЧВК "Волкадав", обычно редко применялись захваты, а все защитные действия сводились к отбивам, блокам и перемещениям корпуса. В основе этой техники лежит система, разработанная инструктором спецназа ГРУ, майором Кистенём, который только подогнал под современную боевую составляющую известную китайскую систему Винчунь, что в свою очередь является одним из направлений кунг-фу. Кстати, в разных бригадах спецназа ГРУ работают разные инструкторы, обучавшие бойцов или по собственной системе, или по известной чужой. Так многим кажется более действенная система Кадочникова, основанная на применении физико-механических законов, другие предпочитают систему майора Кистня, третьи вообще смешивают все стили в один и рекомендуют выборочно применять что-то в зависимости от ситуации. Но во всех системах Занятия для офицеров и опытных солдат-контрактников проводятся без защитного снаряжения. Каждый боец должен уметь не только наносить удары, но и себя беречь от чужих ударов. А это как раз и достигается за счёт умения правильно себя вести, правильно защищаться и правильно нападать. Переход от защиты к нападению должен быть органичным и по сути своей является завершением защитных действий. Эта теория давно стала практикой. По окончании занятий Волкова выписали душ, но уже не в полном составе, потому что снайперы выехали на место действия. А остальным оставалось только ждать, мысленно подгоняя стрелки часов. Ждать это самое трудное дело, к которому, впрочем, все бойцы давно привыкли. Утешением им служило то, что ждать предстояло недолго. Ну, даже недолго, обычно тянется неимоверно долго, когда часто смотришь на минутную стрелку часов. И именно поэтому Радиолов решил чем-то занять своих бойцов. Он воспользовался тем, что машина за ними уже пришла, дал деньги водителю и отослал его в ближайший спортивный магазин купить несколько комплектов шахмат. Сколько стоят шахматы, капитан, естественно, не знал, но денег дал с избытком, и водитель привёз 6 шахматных досок с фигурами, тогда как в отсутствие снайперов бойцам хватило бы трёх досок, чтобы занять всех, включая самого командира группы. Три пары сели играть. За игрой время пролетело незаметно. Наконец позвонил капитан второго ранга Ющенков. Алексей Теренчь, вам пора, выезжайте. Катер со снайперами уже стоит напротив дома, вас дожидается. У вас, товарищ капитан второго ранга, всё по графику идёт. Всё как просчитывали. Вас ждём. Грузимся, убрав трубку, дал приказ радиолов. Командир, можно мы в машине доиграем? Летенант Крамолов пожелал взять с собой шахматную доску, не успев завершить партию со старшим лейтенантом Опариным. У меня эта партия выигрышная, а он не сдаётся. Но я хочу счёт сравнять, вопрос чести. Доигрывайте в машине, согласился капитан, и Крамолов двинулся к выходу вместе с шахматной доской, на которой были установлены фигуры. Трое солдат морской пехоты, заменяющие в группе снайперов, ждали в казарме рядом с тумбочкой денивального. Все трое были уже в камуфлированных костюмах песочного цвета, и Радиолов, коротко посмотрев на них, ещё раз убедился, что замена прошла удачно, и для постороннего глаза она будет незаметной. В руках у солдат были их собственные автоматы, существенно отличавшиеся от пистолетов-пулемётов ПП-2000 снайперов, ну, от автоматов других волкадавов. Все отличия сводились к отсутствию оптического прицела, с предобъективной тепловизионной насадкой и отсутствию глушителя. Ну, мало ли какое оружие может быть у бойцов группы. Сразу, не предусмотрев возможности замены оружия, сейчас, когда пистолеты-пулемёты уже уплыли на катере вместе со своими хозяевами, думать об этом и что-то предпринимать было уже поздно. Пришлось удовлетвориться тем, что имеется в наличии. Погрузились в микроавтобус, который так плавно тронулся, что фигуры на шахматной доске даже не сдвинулись с места. По городу ехали спокойно и неторопливо. Радиолов специально уселся в самый конец салона, чтобы иметь возможность сквозь стекло, пусть и сильно тонированное, смотреть себе за спину. Но при всем старании он не сумел обнаружить машину слежения. А следить за ними должны были бы. Впрочем, вовсе не обязательно следить всю дорогу. Нужно только зарегистрировать момент выезда за ворота базы, позвонить кому-то, кто ждёт этого звонка, потом позвонить другому, кто зафиксирует проезд микроавтобусом второй точки. А todos снова позвонят с очередными сообщениями и так дальше, пока все точки не будут пройдены. И только вблизи пляжа на улице, которую так и хотелось назвать простым русским словом набережная, возможно, будет более конкретная слежка. Там бандитам уже необходимо будет определить место, где волкада вы пожелают отдыхать, и, соответственно, место, откуда по ним удобнее всего стрелять. Штурманом на маршруте движения микроавтобуса сел справа от водителя лейтенант Корошко. Он держал на коленях листок бумаги с графиком, переданным еще вечером капитаном 2-го ранга Юшенковым, и свою трубку с включенным монитором, чтобы постоянно видеть время, и сообщал водителю о конкретных точках отметки, корректируя движение. — На семь секунд раньше проехали. Сбавь скорость. — Впереди перекресток. Можем на красный свет застрять, — ответил водитель, не сбавляя скорости. — За перекрестком сориентируемся. Он, в отличие от водителей-сирийцев... оказывал уважение светофорам. Тонировка стёкол мешала всё видеть так, как хотелось, тем не менее капитан Радиолов продолжал всматриваться в идущие за ними машины, и только после выезда на набережную, когда ехать осталось чуть больше 3 минут, он выделил три чёрных внедорожника, которые ехали один за другим, не обгоняя друг друга, хотя двигатели каждого вполне хватило бы, чтобы легко добавить скорости и обогнать микроавтобус. Родиолов решил, что эти три машины едут за ними, и сразу позвонил Юшенкову с предупреждением. — У нас все готово, пусть приезжают, ждем, — ответил начальник отдела контрразведки базы. — Ему же давно пора бы вам на хвост сесть. Водитель микроавтобуса в нужном месте притормозил, включил сигнал поворота и пропустил несколько встречных машин, а потом заехал прямо на пляж, не пожелав оставлять микроавтобус на стоянке, где по большому счету и места не было. — Да. Но когда машина набита вооруженными людьми, мало найдется желающих сделать водителю или пассажирам замечание. В этот момент радиолову позвонил Юшенков. Алексей Терентьевич. Они вошли в подъезд. Все в мундирах полиции, словно знали, что здесь будет полиция работать. Только они приехали на двух машинах, а не на трех. Третья, видимо, стоит на улице. За нами из салона в бинокль наблюдают. Как только мы устроимся, они в дом пойдут. Мы уже устроились. И машина во двор заезжает, тут же подтвердил Юшенков догадливость капитана. Остановились возле первых машин номера сирийской военной полиции, а мундиры гражданской полиции. Плохо маскируются по незнанию. Зашли в подъезд. Всего их 15 человек. Как и говорилось ранее, шестеро со снайперскими винтовками, один с гранатометом РПГ-7. Не зря меня этот гранатомёт беспокоил. Предупреди снайперов, Алексей Терентьев. Обязательно предупрежу. Вызывайте бронетранспортёры. Рано ещё, из окна будет видно, как они к дому подъезжают. Я ещё вчера это прикидывал, но наши машины рядом ждут команды в соседнем дворе. Проехать сюда меньше минуты. Всегда успеют раньше, чем бандиты с верхнего этажа спустятся, даже если прыгать из окон будут. Катер, где должны были находиться снайперы, стоял неподалёку, примерно в 800 м от берега, и они оставались недосягаемыми для винтовок бандитов, тогда как сами имели возможность достать любую точку дома напротив пули. Но минуты позже от трубки к носу катера прошествовал матрос, что-то поднял там и понёс в рубку. Выглядело это спокойно, по-деловому, без всякого ничего лишнего, никого постороннего. В это время водитель микроавтобуса помахал рукой кому-то в стороне и двинулся по пляжу вдоль берега. Другой морской пехотинец, как увидел капитан, шёл ему навстречу. Радиолов присмотрелся, вдалеке на пляже стоял УАЗик с чёрным армейским российским номером. Регион из-за расстояния рассмотреть было трудно, но капитану показалось, что там обозначены цифры 77, как и на микроавтобусе, на котором приехали волкадавы. Радёлова не удивлял этот номер, он к такому уже давно привык, зная, что две семёрки указывают на принадлежность машины к гаражу или Министерства обороны или Генерального штаба или к автобазе специальных автомобилей Министерства обороны или к автобазе военной разведки. Такие номера имеют различные автомобили подразделений, которые напрямую подчиняются высшему командованию армии. Капитан позвал своего водителя, тот, сказав что-то сослуживцу — поспешил на зов. — Кого встретил? — Водитель из нашего гаража. На УАЗике приехал. — Зачем приехал, не знает. Приказали. Пассажир загорает. Конечно, наличие второй российской военной машины неподалеку не должно было бы помешать бандитам произвести нападение. Тем не менее, завидев военных, этот человек с военно-морской базы мог бы проявить желание и подойти. И тогда придется его каким-то образом уводить за сарай и с поля зрения бандитских прицелов — Но не каждый человек уйдет, не зная причины. Хорошо было бы как-то этого человека предупредить. Пусть не высовывается, что бы ни произошло. — А кого он привез? — Кто в служебное время загорает? — спросил Родиолов. — Полковник какой-то, искав Розиты, приехал. Рядом с Уазиком лежит. Ты сам из-за сарая старайся лишний раз не выходить. Уже догадываясь, кто пожаловал на пляж, Радиолов отошёл за сарай, там вытащил из футляра свой бинокль и посмотрел. Рядом с машиной загорал лёжа животом вверх полковник Чернаев Иванов, пожелавший лично посмотреть за происходящим. Радиолов подумал, что было бы хорошо, если бы полковник просто уснул от своей неподвижности. Но тем не менее Чернаев Иванов был офицером опытным и не должен был бы влезть в дело в неподходящий момент. Волкодавы, меж тем, выставили по боковым стенам сарая два индикатора оптической активности и приступили к устройству мишеней. Радиолов сначала включил портативную станцию Wi-Fi-сигнала, потом через станцию подключил к индикаторам свой планшетник и только после этого надел на голову шлем и включил Круз на общую связь. «Ласточкин», — позвал он старшего лейтенанта, которого еще вечером назначил командиром в группе снайперов, — «вы где там спрятались?» В бинокль вас не вижу. Надеюсь, не утонули и не надумали из-под воды стрелять. Мы на месте, командир. Нам постелили на металлическую палубу кусок колючего войлока, чтобы металл не обжигал. Мы залегли и нас накрыли брезентом и бухтой корабельного каната, чуть не раздавили. Тяжёлый он, зараза, канат этот, но терпеть можно. Только войлок сильно колит. Качает основательно. Терпимо, прицелиться такая качка позволяет. Мишени для пробных выстрелов не готовы? Мы уже можем стрелять. Готовим. Готово уже, командир, доложил, перебивая радиолог лейтенант Греков. Понятно, всем разойтись в обе стороны, дал Ласточкин команду. За мишенями песок? Песок, подтвердил старший лейтенант Апарин, рикошета не будет. Волкодавы раздвинулись, не выходя за пределы защищающего их сарая, глядя на мишени. роль которых исполняли литровые пластиковые бутылки из под питьевой воды. Таких бутылок полно оставляют на пляже отдыхающие, но Волкадавы привезли три штуки с собой, не желая искать их на месте под прицелом бандитских снайперов. Выстрелы прозвучали один за другим, но в единый, не сливаясь. Видимо, бойцы соблюдали очередность, в которой лежали на палубе. Остальные Волкадавы смотрели не на море, а на бутылки. Все три бутылки оказались пробитыми. — Попадание сто процентов, — объявил Родиолов, и в это время его позвала трубка в кармане, — звонил капитан второго ранга Юшенков. — Слушаю, Павел Леонидович. Мы произвели пробные выстрелы, стопроцентное попадание. Мои снайперы давно уже с такой короткой дистанции не стреляли и соскучились по ней. По снайперам бандитов дистанция тоже пригодная для любой хорошей винтовки. А у моих парней винтовки лучшие в мире. Уверен, что они справятся на отлично. Бандиты обречены. Наши камеры показали, что они вошли в квартиры. В две соседние, у которых окна, видимо, на море выходят. Разделились в одну 7 человек, в другую 8. Я уже распорядился жителей этих квартир внизу блокировать. В остальные квартиры жителям первых двух этажей возвращаться разрешено, но всех попросили закрыть двери на ключ и на все возможные засовы. А вот это, мне кажется, зря. Бандиты могут выбить дверь и захватить заложников. Среди жителей подъезда несколько офицеров полиции. Всеми действиями внизу управляет начальник полиции города. Я вызвал Акида сюда. Это оказывается дом городского управления полиции. Здесь живут семейные полицейские. Акит привёз с собой нескольких боевых офицеров, что здесь и живут. И они при оружии. Если бандиты попробуют ломать какую-то дверь, их атакуют и сверху, и снизу. Наверху, в двух квартирах с окнами во двор, сидят засада морской пехоты. Это сделано по совету Николая Алексеевича Разумова. Кстати, он сам где находится? Не с вами. Он должен быть на катере рядом со снайперами. Но на пляже наблюдает за событиями полковник Черный Иванов. Радиолов не отключил во время телефонного разговора внутреннюю связь, и потому трубка, находясь рядом с микрофоном, донесла разговор до полковника. Здесь, я здесь, тотчас отозвался Василий Васильевич. Капитан хотел что-то сказать, но в это время подали звуковой сигнал обо индикаторе оптической активности. Радиолов быстро открыл клапан на чехле планшетника и продиктовал в микрофон координаты бандитских снайперов. Несколько секунд подумал и продиктовал координаты ещё трёх точек. Ничего не понимаю, сказал он сам себе. Снайперов должно быть шестеро. И Павел Леонидович говорил, что со снайперскими винтовками только шестеро бандитов, а прибор выдаёт девятерых. Где-то ещё трое засели. Раньше времени прибыли. Тогда они могли видеть приготовление. Почему основную группу не предупредили? Командир, индикатор настроен на круговой обзор, подсказал Ласточкин. Он и наши прицелы видит. Наши координаты тоже передаёт. Опоздание из-за разницы в дистанции. Мы же для него в пределах досягаемости. Он нас просчитал, сообщить сразу не успел, аккумулятор, видимо, подсел, и выдал только всех вместе. Всё, командир, мы по координатам цели нашли, начинаем работать. Там ещё гранатомётчик есть, хотел напомнить Радиолов, но не успел, наушники донесли звук выстрела. Был гранатомётчик, уже не стало, я ему в глаз угодил, сообщил лейтенант Югов. И тут же без промежутка прозвучало ещё несколько выстрелов, сливаясь в единый звук. Бавер Леонильчик, вызывайте БТРы. Уже вызвал, отозвался капитан второго ранга. Как раз во двор въехали. Вот камера в подъезде показывает, как они пытаются убежать. Их внизу уже ждут. Автомобили заблокированы бронетранспортёрами. Пулемёты смотрят на подъездную дверь. Длинная пулемётная очередь донеслась до Волкодавов, несмотря на зажатые наушниками уши, но микрофоны звук уловили и передали. Расстояние от дома до пляжа было невелико. А военный человек всегда определит пулемёт. Радиолов, капитан второго ранга Ющенков впервые назвал капитана по фамилии, а они сдались, бросают оружие и выходят во двор. Начальник городской полиции лично их встречает. Ах, я забыл ему сказать про то, кто звонил насчёт взрыва. Ну да ладно.